тяжёлые будни семейной жизни. Сквозь полудрёму мозгун слушал бесконечные разговоры Натки по телефону, доносившиеся из кухни. Она обзванивала своих знакомых и то торжественно, то радостно, то с печалью объявляла, что намерена найти работу. Менялся периодически и голос её, звучавший как ветливо или насмешливо при общении с мужчинами. грубоваты и не без высокомерия в беседах с представительницами женского пола. Мозгун хотел встать, пойти и сказать, что не стоит этого делать, что не нужна и никакая работа. Однако всё не мог решить, чего же хочет он сам. Впрочем, он знает. Выздороветь он хочет. Здоровым и сильным желает он быть. Да, выздороветь, а потом Я вот что потом об этом-то как раз и не думалось, не получалось у него над данную тему размышлять. Просто набегали образы и складывались в живые сцены воспоминаний, подчас не вполне достоверные, заставляя однако бешено колотиться сердце, и приходилось бежать, как из дурного сна. Но как раз и сна-то можно сбежать, пробудившись окончательно, а вот от того, что даже не в голове, а словно бы вокруг сесть в поезд, в самолет и улететь, уехать туда, где люди ходят вверх ногами, как ему представлялось в детстве. Раньше надо было улетать, хотя бы лет через пятнадцать, после того, как перестали эти ненормальные терзать его детское воображение ходьбой вниз головою, а теперь, теперь выздороветь и как можно быстрее. Вынесло, вырвало его из колеи, он растерялся, раскис, рассеропился. А эта женщина, что хочет, то пускай и делает. «Не надо хирургов и растворов этих омерзительных», сказал он, очень кстати возвратившийся в комнату Надки, и не без отвращения поскоблил щетину на подбородке. «Думаешь, простят тебе? Или у тебя, Костик, еще деньги есть?» «Не в этом дело», поморщился Мозгун. «От меня избавиться хочешь?» Надка зло поджала губы. Думаешь, ты первый? А я закалённая. Вставай и убирайся. У меня ни сегодня, ни завтра работа будет. Надка попытался возродить мозгун. И новый любовник, припечатала Надка. Мозгун молча собрался. Что ему собирать-то? Из полупустой дорожной сумкой через плечо вышел из квартиры. Потом, посидев у подъезда минут 5, надел очки с затемнёнными стёклами, поднялся Добрел до машины и уехал. Надка металась по квартире, ненадолго замирая то у одного окна, а то у другого, подбегала и к двери, чтобы посмотреть в глазок, даже и в течение некоторого времени после того, как автомобиль мозгуна выехал из двора на шоссе, повернул направо и вскоре скрылся из виду. И чего она взбесилась? Сама ведь виновата. Именно ви-на-ва-та. Та сама во всем взяла и выгнала. Он ее трогал? Он что-то сказал такое, за что можно было бы бездомного человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию, выгонять на улицу? Когда ее собственный отец отвез и где-то оставил их кота в ассесуале, сожравшего безобидного, слово никому не сказавшего за долгих пять лет одинокой жизни в клетке попугая Джека, она очень переживала. Она 2 дня ни с кем почти не разговаривала и даже не притрагивалась к мороженому, которое накупил папа Зладей, делавший вид, что раскаивается. Потом правда съела. Сколько лет ей было? 5, наверное. А она понимала: Джека уже не вернёшь, и надо жить дальше. Теперь уже без попугая, упорно отказывавшегося повторять за ней слова, но с воссисуалием, который не виноват, что инстинкт одержал верх над разумом. А разумом кот несомненно обладал, он всегда её внимательно слушал и готов был пожелеть, устроившись на коленях, если только не лень ему было спрыгнуть с любимого кресла и подойти к хозяйке. Надка уже почти успокоилась, она даже начала подумывать о будущем, которое, она так решила, будет светлым, ярким и не скучным, когда в дверь позвонили. Ну вот, воскликнула Надка и бросилась к двери. За порогом стоял незнакомый мужчина, очень немолодой, с залысинами и брюшком. В руках у него был огромный букет цветов. Руки Надки безвольно упали, а брови взлетели вверх и трагически изогнулись. "Это не от меня", нет, поспешил её успокоить пришелец. "Ваш друг просил вручить". Да, и и просил привести вас в ресторан. Трук? В какой ресторан? Здесь недалеко. А как его зовут? Он не представился и даже просил внешность его не описывать. И я должна дела все бросить? развела руками надка. Не, так не пойдёт. Неизвестно кому в ресторан же. Ну, пожалуйста, взмолился гонец. Если я вас привезу, короче, я ещё столько же получу. Цифру могу узнать, прищурилась Натка. Я за неделю столько зарабатываю. Я таксист, а сейчас такая конкуренция. Человек руку поднял, пять машин одна за другой. Но зачем я поеду в ресторан? Я не одета, я подожду. Спустя 40 минут Натка была у ресторана Эльбрус. Прежде чем выйти из машины, она обернулась к водителю и спросила: "Он как вообще, ну, внешне?" «Ну...» — обнадеживающе протянул таксист. «Мне, конечно, трудно, но я бы сказал, что...» В общем... Надка вздохнула. «Ладно, сама посмотрю. Ресторан, между прочим, ни к чему не обязывает. Ну, если я кого бросила окончательно. Некоторые же как? Позвал, прогнал, а потом опять вроде как воспылал, а я не такая». Надка вошла в ресторан. У крайнего справа, широко сервированного стола, мешком сидел мозгун. Надка забрала его и уже полуживого отвезла домой, сказала только: "И чего так нафуфырилась?" А потом время слегка ускорилось. Так всегда бывает, когда жизнь начинает входить в определённое в той или иной степени русло и словно бы устаканивается, приобретая хорошо различимые формы и очертания. В 9 проснулся, в 10 позавтракал, потом, конечно, куда-то ехать, что-то говорить, кого-то выслушивать, вставать, садиться, укладываться на кушетке, а то и делать покупки, предварительно помучившись с выбором. Но всё это как бы в полусне и в периферийном свете сознания. А затем что-нибудь съесть, мне очень вкусное, однако приготовленное с Да, Надка очень старалась. Белый фартучек И косички бы ей отличница с перспективами на медаль. Даже пирог с мясным фаршем пыталась испечь и, и спекла. Непропечённым получился, и соли в тесто добавить не догадалась. Однако после поджаривания на сковородке под кустарно изготовленным сырным соусом ушёл за милую душу. А в среду утром, за несколько часов до того, как Надка в первый раз за последние 4 года отправилась на работу, они поругались. Но не страшно, а так, по-семейному можно сказать. Конфликт вышел какой-то многоступенчатый, словно бы с переливами. Несколько раз затухал он, а потом разгорался, получив очередную подпитку в виде умышленно подброшенной фразы необходимой степени колкости. А по децибелам верхней отметки и вообще достиг лишь перед самой финишной прямой, достаточно плавно перетекшей в плоскость, любовных отношений, тоже ровных и несуетных, однако с завуалированными под страсть мстительными пощипываниями-покусываниями и выворачиваниями-переворачиваниями. Потом уже, отвезя Натку на работу в Подмосковье, однако не особо далеко, мозгун попытался припомнить, с чего началась ссора. И вспомнил. Не сразу, правда. Мумией его Натка обозвала. Другой и внимания не обратил бы, тем более с перебинтованной, как у него головой, а мозгуна слово это задело и неожиданно сильно. Мумии его мать называла, когда хотела выразить недовольство раздражающей её по какой-то причине сдержанностью сына, не способного, как она полагала, ни обрадоваться бурно, ни возмутиться чем-либо ярко и однозначно. А сама Да он в нее и пошел, только и требовала, и требовала, а когда был повод похвалить за что-либо, так даже терялась, прятала в стревожный взгляд и не находила слов. И она с таким усердием культивировала в нем чувство вины, что добилась стопроцентного в этом успеха, и оно, это чувство, сожрало бы мозгуна». Не будь своевременно локализовано и мы куда-то задвинута да до так далеко, что стало со временем чужим и ненужным, как хлам на чердаке, забытый прежними жильцами. Однако, как хлам лежит и давит на стропила, так и это, локализованное и задвинутое, порой словно бы пережимало, что ты живое и дающее возможность жить беспроблемно. и радостно